Часть вторая. Папиросы пятого класса. Глава первая. Секретный пост. У лесной дороги, что вела из города Карманово в город Картошин, в густом кабанье ельники лежал капитан. По другую сторону дороги в барсучьем сосняке таился тараканов. Все это называлось «секретный пост».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 Правда, кроме огрызков найден был и обрывок бумаги, на котором сохранились печатные буквы. Пап, осы, я, ка, оса. Капитан даже вздрогнул от возмущения, когда вспомнил, какую расшифровку, недолго думая, предложил тараканов. Папа и осы взяли кассу. «Какой еще папа?» — сердился капитан. «Откуда осы?» Чего плохого в папе, спорил тараканов. А осы это банда. После дешифровки удалось установить, что это был обрывок от пачки папирос Беломор, на которой, оказывается, и написано: "Папиросы пятого класса". "Ну не знаю", сказал на это тараканов. "Я в пятом классе Астру курил". Все эти воспоминания сердили капитана, но, пожалуй, более всего волновало, что опять на шею ему навязался Куролезов. Позавчера приехал из деревни Сычи, дескать, окончательно решил вступить в ряды милиции и тут же упросил взять его с собою в засаду. Якобы он давно не сиживал ни в каких засадах и с детства мечтает в них посидеть.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 — услышал друг Вася. — Васьк! Куролесов уже было приоткрыл рот, чтоб гаркнуть «А!», но в последний момент удержался и приложил палец к носу матроса. — Васьк! — послышалось снова. — А сколько их идет? — Воруй нога и две вороны! — отвечал в кустах голос какого-то другого Васьки. — Сколько же васик на белом свете, — подумал Куролесов. — Никогда не пересчитать. — Бывают Васьки хорошие, — А бывают и плохие. Вот скажем я. Какой я есть такой Васька? Уж, пожалуй, не хуже этого, что в кустах лежит. Голос-то у меня понижнее будет, а у этого насморк. Смешно. Два Васьки в одних кустах лежат. Васька, послышалось снова, а чего они несут? Узлы, Фомич, узлы. А чего у них в узлах-то? Допытывался надоедливый Фомич. — Хорошо бы колбаса. Я уж очень колбасу люблю. — Ну ты, Фомич, не прав. Буженина лучше. — Мы уж сразу здесь на месте перекусим, а то харьковский пахан все отымет. Ему припасы нужны. Уходить хочет вместе с Зинкой. — Куда? — В Глушково, наверное, к Хрипуну. Там спокойней. — Тише, тише. Доставай дуру. В кустах послышался какой-то черный ляск, и Куролесов понял, что это ляск нагана, когда взводят курок.